«Тоже человек, конечно. Женщина-человек, и безо всяких тоже!» – не вынесла я. «Хорошо, что остальные попросту спали, и никто не слышал нашего разговора, иначе надо мной смеялась бы вся дружина, потому что я вдруг полезла в бутылку, принявшись доказывать Андрею, что женщины бывают куда лучше и храбрее мужчин. Как при этом умудрилась не выдать себя, не пойму». Прекратил спор Вятич, видно, понял, что я зайду слишком далеко. Ты, боярин, не обращай внимания, молод еще не колка, от того и речи такие. А то, изумился моим сентенциям Андрей Юрьевич. Поживет, поймет, что бабу надо в узде держать, иначе добра не будет. Я не успела взбрыкнуть заорав, как лошадь. Вятич сунул меня носом в тулуб. «Спи, спорщик, завтра носом клевать будешь». Андрей Юрьевич отошел, изумленно покачивая головой. Я понимала, что он поражается странности юного племянника Вятича. «Ну и фиг с ним, жених несчастный. Кому он такой нужен? В узде держать. Лужка ему покажет узду, сам как конь запряженный ходить будет». Я твердо решила помочь сестрице воспитать этого самоуверенного нахала. Сердито устраиваясь для сна, услышала, как тихонько смеется Вятич. «Ты чего?» «Нашла, с кем и о чем спорить. Странно проходила моя новогодняя ночь 1238 года. Говорят, как встретишь год, так его и проведешь. Значит, я весь год буду воевать с Батыем и прирекаться с Андреем». Или находиться под крылышком Вятича? А что, я не против. Вятич защита надежная, мне с ним даже у татар под боком спокойно. Но потом вдруг вспомнила первый вопрос. «Так сколько тебе лет?» «Тридцать. Как тебе?» «Ты даже это знаешь?» «Анея сказала, поспи, не то завтра слушать лошади свалишься». Поспать не мешало бы, но почему Вятич не желает рассказывать о себе? На следующий день, когда снова принялась возражать по поводу чего-то, Вятич только головой покачал. «Ох, жаль мне Андрея Юрьевича!» «Это почему? Да жена ему больно строптивая достанется!» «Вот еще! Я не собираюсь за него замуж! А куда ты денешься, коли сговор есть? Я даже обомлела. Анея обещала отговорить. Анея, может, и обещала, оно ну как боярину понравится вот такой вояка, а потом окажется, что это его невеста. Он же считает, что бабе место у печи. А где ей место? Хитро прищурил глаза Вятич. Я поняла, что он меня просто разыгрывает. А ты как думаешь? Я думаю, что ты за болтовню и подпругу плохо подтянула и седло ёрзать будет. «Не отвлекай! Дружинника, а дело никакие разговоры отвлекать не должны! Болтать-болтай, а дело не забывай!» Он вдруг внимательно глянул мне в лицо. «Я не хочу, чтобы твою голову снесли раньше, чем ты выберешь, за кого тебе замуж идти!» «А я? Может, и вообще замуж не пойду?» «Да ну!» Она меня вдруг накатила. «Знаешь, а я ведь дома очень успешная...» И тоже не замужем. «Чего?» Я пожала плечами. Ни за кого?» Все какие-то слабые попадались. Сотник снова внимательно вглядывался в меня. «Но сейчас ты здесь и постарайся выжить, раз уж вмешались. Мы не можем пока вернуться. Терпи и несуй голову под меч. Я должна отомстить за Маню. За кого?» Девочка в Рязани была. «Сиротинка». Я даже хотела ее к себе взять». Вятич вздохнул, видно, подумав, сколько же таких девочек и не только сиротинок погибло и сколько еще погибнет. «Интересно, а что он сам знает?» «Надо спросить». На лапник брошено попона, под головой седло. Пахло кожей и потом конским и моим собственным, а еще костром, чуть пригорелой кашей и лесом. Но то ли от того, что устала, то ли еще от чего, лесная постель казалась мягкой, а сон был сладким. Весь следующий день, пользуясь передыхом, Вятич учил меня биться с коня. Размахивать мечом на учебных тренировках, отступая и наступая на земле, и делать это же, будучи в седле, совсем не одно и то же. Мало того... Тело, привыкшее к переносу тяжести с одной ноги на другую в определенной связке с движением руки, теперь вынуждено было переучиваться. «Тебе бы саблю, но у нас крепкой нет, а такая, что после первого удара развалится ни к чему». Идея учебных боев понравилась Евпатию. Он приказал смотреть и дружинникам, что помоложе. В основном это были парни «Сотни Андрея». Сам боярин тоже включился в дело, и вскоре добрая половина дружины грелась не у костра, а на конях. Мы отдыхали, если это можно назвать отдыхом, целых два дня. А потом снова догоняли начавшее двигаться войско Батыя. Снова били задних и уничтожали тех, кто пришел им на помощь. И даже заманили отборную тысячу в ловушку. «Ака, река страшно вертлявая». Ее изгибы перебирать замучаешься. Но и вылезать на берег, чтобы спрямить путь Батыю с его огромным войском и обозами, было трудно. Приходилось поворачивать и поворачивать. Из-за этого разведка вынуждена держать пространство за каждым поворотом, чтобы основная часть не попала под внезапный удар. Мало того, из-за нападения сзади приходилось утроить прикрытие и там тоже. Даже поставить не легкую конницу, а хорошо вооруженную тысячу, которая и попала в спешно сооруженную ловушку, хотя командовал этой тысячей ни много ни мало темник. Урусы налетели, видимо, рассчитывая на легкую победу. Они не ожидали встретить вместо сотен простой охраны тысячу тяжелой конницы, а потому, выпустив всего по несколько стрел каждый, повернули обратно. Их небольшой отряд быстро скрылся за поворотом реки с берегами, густо поросшими лесом. Тысяча бросилась средом, но догнать сразу не удалось. у русы успели уйти за следующий поворот, которых на этой реке кажется бесконечное множество. Темник едва успел подумать, что вылетать за поворот вот так, не зная, что впереди глупо. Но его тысячу уже не остановить. Ваул, страшный в своей силе, катился по реке, готовый смять все на своем пути. В следующий миг сердце темника сжалось от услышанного. Из-за поворота несся крик, совсем не похожий на возглас атаки «Урак!». Это было дикое ржание и вопли погибающих людей, но шума битвы не слышно. Урусы подстроили какую-то ловушку. Так и было. Набрав до небольшого поворота скорость, вал монгольской конницы остановиться уже не мог. Поэтому первые со всего Маху напоролись на заостренные колья на долбы, за ночь мерзшие в проруби на реке. Татары поднимали коней на дыбы, разрывая им мрты поводьями, но сзади напирали следующие и ряд за рядом налетали один на другого, превращая тысячу отборных воинов в обыкновенную свалку из тел человеческих и лошадиных. Первые остановившиеся, даже те, кто оказался не пропорот острием кола, были попросту растоптаны своими же. Кого-то поднятая на дыбы лошадь сбросила из седла Кто-то крутился, пытаясь выбраться из ловушки. Многоголосый вопль был слышен далеко вокруг, подняв в воздух множество птиц в окрестном лесу. А позади на лед реки, дополнительно запирая стержень, летели подпиленные ночью деревья и большие камни. Из берегов, прячась за деревьями, лучники почти в упор расстреливали крутившихся на льду монголов. Конечно, монголы умели ловко разворачиваться, а к тому же жить хотелось всем, и людям, и лошадям, потому кое-кому удалось уйти, но большая часть все же полегла. Когда уцелевшие откатили обратно, на льду осталось лежать множество лошадей с переломанными ногами и вспоротыми животами, и их хозяев, либо растоптанных, либо расстрелянных собрать бы оружие и стрелы, но Евпатий скомандовал отходить. «Верно. Следом, привлеченные шумом, немедленно примчатся новые тысячи, справиться с которыми без хитрости просто невозможно. И без того неплохо. Почти вся тысяча осталась либо убитой, либо покалеченной. У наших потерь не было, только кое-кто легко ранен или пострадал по собственной глупости» свалившись с дерева и повредив глаз веткой. Пока счет был явно в нашу пользу, причем с огромным перевесом. Но Евпатий добивался явно одного, чтобы Батый развернул против нас всю свою мощь. «Еще пара таких вылазок, и он это сделает. Что будет с нами?» «Глупый вопрос». Но задержали Батыя, конечно, не только мы – Впереди по оке лежал Переяславль Рязанский. Я вспомнила, что именно этот город потом станет называться Рязанью. Оказалось, Евпатий отправил туда гонцов сообщением о подходе Батыя и требованием уйти всем, кто способен двигаться. А мужики-горожане, кто сможет, присоединились бы к нашей дружине». «Потому что новеньких у нас как-то не было заметно, я тоскливо подумала, что еще один город предпочел биться с татарами сам по себе». «Оказалось, нет. У них было свое задание». «Вятич рассказал, что впереди на реке сделано множество надолбов и лунок». «А лунки зачем? Их же быстро затянет льдом». М «Да, но их много, и они частые». Как только на лед выедет множество тяжелых саней или даже всадников, лед не выдержит. Хитро. Мало того, серьезно подпиленный лед оказался на большом участке реки, а на берегах, поверху, уложены огромные валуны и во множестве подроблены деревья, так что тронь и упадет. За пару дней все следы подготовки занесло снегом. Разве только кто-то из монгольской разведки лошадям ноги переломает, но решат, что просто полыньи. После Переяславля через день примчался гонец и сообщил, что все так и получилось. Разведка прошла спокойно, а вот под первыми же тяжелыми санями, и что они там везли? Лед начал ломаться. Двое саней утопили, остальные с трудом удержали от ухода под лед. Ну и камнями и деревьями сверху тоже хорошо помогли. Одно жалко. Ака река широкая. Потрепали серьезно, но убить многих не смогли. Жалели только об одном. Нужно было лунки делать не поперек реки, а вдоль посередине, чтобы лед начал ломаться не сразу и на большом расстоянии. Мы тоже ждать не стали. Стоило батыю с войском остановиться, в свою очередь принялись трепать его хвосты. Самое смешное, захватили каких-то верблюдов с бабами, то ли женами, то ли наложницами. Визга была. Верблюдов побили, баб связали и оставили на месте. Кое-кто, правда, предлагал использовать по назначению. Но Евпатия пообещала скопить собственноручно, если станут терять на это время. Огромный Жерун ржал на весь лес, мол, он между делом, быстренько. Но не все так гладко, и у нас были серьезные потери». Татары уже поняли, что сотней против наших нападок не устоишь. И теперь тыл прикрывали хорошо вооруженные тысячи, которые не кидались за повороты, сломя голову, зато отвечали плотным огнем на любую попытку приблизиться. Нужна была новая придумка. Ведь Батыева войска даже с задержкой проползло уже половину пути до поворота Аки. Когда останется прямая до Коломны, их нельзя туда пустить». Евпатий приказал всем думать, как перехитрить еще раз. Главное, выманить все войско на себя. «Вятич, они должны поверить, что основное войско позади, а не впереди. Нужно, чтобы татарам показалось, что нас очень-очень много. Но только из-за узости реки мы не вступаем в бой. Или из-за хитрости. Я уже думал отправить к ним вроде как разведку, которая попадется и под пытками скажет, что нас много». А если по-другому, наоборот, взять их воинов и позволить бежать? Они что, дураки, не заметят, сколько нас? А зачем показывать? У нас есть кто-то, кто может говорить по-ихнему? Показать только части и убедить, что остальные прячутся, да еще и как оборотни. Вот верно говорят, что придумает одна баба не распутать десятку мужиков. Конечно. Костров развести побольше, лошадей почти всех в одно место, и дружинников тоже. Чтобы не протолкнуться было, а сделать вид, что это только краешек. И страху, страху побольше. Волками повыть, порычать. Так и сделали. Поймать татарских воинов оказалось не так уж сложно. Их притащили встан ночью, когда вокруг горело множество костров, ржали лошади, шумели дружинники. Действительно казалось, что в лесу спрятана немыслимая сила. Татарам сначала дали это заметить, а потом завязали глаза. Притащили в единственный шатер, какой нашелся. Евпатий строго допросил пойманных, но те молчали. Потому было велено посадить их до утра под стражу. Теперь оставалось только ждать, когда сбегут. Опасались только, чтобы не перебили наших, но хитрый Жерун, вызвавшийся охранять, сделал вид, что ему приспичило. Его напарник перед тем якобы отправился за Варевом. Связанные татары сидели воровато оглядываясь. Жерун вроде уже не мог терпеть, а потому подошел к пленным, строго погрозил им пальцем, потом кулаком и отправился в кусты. Потом он рассказывал, что едва не обморозил задницу, дожидаясь, пока эти трое придурков решатся бежать. Он старательно кряхтел и сопел, осторожно наблюдая, как исчезают в противоположных кустах татары. Немного погодя, пришлось повопить, якобы обнаружив пропажу. Мы видели уходивших, но старательно делали вид, что ничего не замечаем. Зато повыли снова вслазь, чтобы напугать еще больше. Теперь оставалось ждать, сработает ли. Если нет, если Батый так и не развернется, то надо ли сами обгонять монголов и вставать у них на пути на стержней реки. Батый развернулся. То ли монголам наши нападки надоели, то ли действительно поверили, что нас много. Но войско пошло лавой, стараясь охватить нас со всех сторон. Вот теперь нашим полутора тысячам противостояло примерно 1150, на одного по сотне. Ну что ж, серьезно перепугали монголов, если они не рискнули обойтись просто большим карательным отрядом или хотя бы туменом. Когда стало понятно, что монгольское войско разворачивается, Евпатий позвал к себе боярина Андрея Юрьевича. «Послушай меня, Андрей, внимательно». «Я много больше тебя пожил и повоевал, и цену жизни, особенно чужой, знаю лучше. Коль татары повернули, нас они побьют всех. Вопрос только в том, как быстро». Андрей Юрьевич смотрел на Коловрата, не понимая, к чему тот клонит. «Так вот, говорю, что побьют нас татары, их сила числом возьмут, а значит, негоже всем тут оставаться». Возьмешь молодых и тех, кто ранен, и уведешь. «Чего? Куда? Без чего уведешь, Андрей? Со мной останутся только мои и то те, кого сам выберу». Евпатий жестом остановил возмущение молодого боярина. «Не потому, что не доверяю вам, а потому, что не хочу без смысла людские жизни класть. Даже за Русь этого делать нельзя. Запомни». Нельзя зря людей под мечи и стрелы бросать. Если можно от гибели уберечь, то лучше убереги, а ныне нет смысла всем оставаться. Татары нас, что без вас, что с вами одолеют, потому спасай молодых, они еще пригодятся. А куда идти?